Здесь я живу смирно и порядочно, хлопочу по делам, слушаю на Щекина и читаю мемуары Дидро. Был вечер у Вяземской. Сегодня еду слушать Давыдова, профессора. Но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник. А в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн. А это приятно щекотит мое самолюбие. Пушкин Наталья николаевне пушкиной 27 сентября 1832 года, из Москвы. Однажды утром в Московском университете читал лекцию профессор Давыдов. Вдруг входит господин министр, ведя с собою молодого человека невысокого роста с чрезвычайно оригинальной выразительной физиономией, осененной густыми курчауми, каштанового цвета волосами, одушевленные живым, быстрым орлиным взглядом. Указывая на вошедшего с ним молодого человека, господин министр сказал, «Здесь преподается теория искусства, а я привел вам само искусство». Ненадобно было объяснять нам, что это орицетворенное искусство был Пушкин, бывший студент. Когда Пушкин вошел с министром Уваровым, для меня точно солнце озарило всю аудиторию. Я в то время был в чаду обаяния от его поэзии. Перед тем однажды я видел его в церкви, у обедни и не спускал с него глаз. Черты его лица врезались у меня в памяти. И вдруг этот гений, эта слава и гордость России передо мной в пяти шагах. Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы. — Вот вам теория искусства, — сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова. — А вот и само искусство, — прибавил он, указывая на Пушкина. Он эффектно отчеканил эту фразу, очевидно, заранее приготовленную. Мы все жадно впились глазами в Пушкина. Давыдов оканчивал лекцию, речь шла о слове о полку Игореву. Тут же ожидал в своей очереди читать лекцию после Давыдова и Коченовский.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 «Помню», — сказал мне очевидец, тогдашний студент, — «помню, как сквозь седины Кочановского проступал яркий румянец и как горели глаза Пушкина. Бой был неравен, судя по впечатлению приятеля. Он и теперь еще, кажется, более на стороне профессора, и не мудрено. Пушкин угадывал только чутьем то, что уже после него подтвердила новая школа филологии» непровержимыми данными. Но этого оружия она еще не имела в его время, а поэт не мог разорвать хитросплетенные паутины злого паука. Аполлон Майков